Глава 52 Бернард пришел в себя от криков. Глаза жег дым, в ушах звенели отголоски давнего взрыва. Питер Биллинг стряс его за плечи и что-то ему кричал. В глазах под измазанным сажей лбом застыл страх. На комбинезоне расплывалось большое пятно цвета ржавчины. А? Сэр, вы меня слышите? Бернард оттолкнул руки Питера и попробовал сесть, ощупал тело, проверяя нет ли крови и переломов. В голове что-то пульсировало. Ладонь, скользнувшая по носу, стала влажной от крови. Что произошло? прохрипел он. Питер присел возле него на корточки. Бернард увидел Лукаса, стоящего неподалеку от шерифа с винтовкой на плече. Тот смотрел в сторону лестницы, откуда доносились отдаленные крики, сменившиеся частой стрельбой. — У нас трое погибли, — доложил Питер. — Несколько раненых. Симс повел шестерых на лестницу. Но тем досталось больше, чем нам. — Намного больше. Бернард кивнул. Потрогал уши и удивился, что они не кровоточат. Промокнул рукавом кровь из носа, похлопал Питера по руке и показал за его спину. — Приведи Лукаса, — велел он. Питер нахмурился, но кивнул. Он поговорил с Лукасом, и молодой мужчина опустился на колени возле Бернарда. «Вы в порядке?» – спросил Лукас. Бернард кивнул. «Я болван!» – сказал он. «Не знал, что у них будут винтовки, и должен был догадаться насчет бомб». «Успокойтесь!» – Бернард покачал головой. «Тебе не следовало здесь находиться. Глупо, мы могли погибнуть оба». «Что ж, никто из нас не погиб, сэр». «Мы гоним их вниз по лестнице. Думаю, все кончено». Бернард похлопал его по руке. «Отведи меня к серверу. Нам надо об этом доложить». Лукас кивнул. Он понял, какой сервер имеет в виду Бернард. Лукас помог ему встать и поддержал, обхватив за спину. Биллингс нахмурился, когда они побрели по заполненному дымом коридору. «Плохо дело», – заявил Бернард, когда они оказались вдали от остальных. «Но ведь мы победили». «Еще нет». «Урон будет нанесен не только здесь. И не сегодня. Тебе придется некоторое время побыть внизу». Бернард поморщился и попытался идти сам. «Не могу подвергать риску нас обоих». Лукасу это не очень понравилось. Он ввел код на большой двери, достал свою карточку, стер с нее и руки с чью-то кровь и провел карточку через считыватель. «Да», — сказал он наконец. «Бернард понял, что выбрал правильного человека». Оставив Лукаса запирать тяжелую дверь, он направился к самому дальнему серверу. Один раз он пошатнулся и едва не упал на восьмой сервер, но успел схватиться за него и немного постоял, пока голова не перестала кружиться. Лукас догнал его и достал свой универсальный ключ еще до того, как Бернард оказался у дальней стены комнаты. Он стоял, прислонившись к стене, пока Лукас открывал сервер. Бернард все еще был слишком потрясен, чтобы заметить мигающий сигнал на передней панели сервера, а фантомный звон в ушах не давал расслышать звон настоящий. «Что это значит?» – спросил Лукас. «Что за сигнал?» Бернард недоуменно посмотрел на него. «Пожарная сигнализация?» – Лукас показал на потолок. Наконец и Бернард расслышал звук. Когда Лукас открыл последний замок, Бернард с трудом подошел сзади к серверу и оттолкнул ученика. «Какие у них шансы? Неужели они уже знают?» За два коротких дня жизнь Бернарда оказалась выбита из колеи. Он сунул руку в мешочек, достал гарнитуру и надел наушники. Воткнул разъем в гнездо с пометкой «1» и с удивлением услышал гудок. По линии шел вызов. Бернард торопливо выдернул разъем, прервав звонок, и увидел, что мигает лампочка над гнездом не один, а 17. Комната вокруг Бернарда закружилась. Его вызывал мертвый бункер. Кто-то из выживших? Через столько лет и с доступом к серверу он дрожащей рукой вставил разъем в гнездо. Лукас за его спиной что-то спрашивал, но Бернард не мог разобрать его слова из-за наушников. «Алло», — хрипло произнес он. «Алло, есть там кто-нибудь?» «Алло», — отозвался голос. Бернард поправил наушники и махнул Лукасу, чтобы тот заткнулся. В ушах у него все еще звенело, кровь из носа стекала в рот. «Кто это?» — спросил он. «Вы меня слышите?» «Слышу. Это тот, о ком я думаю?» Да «Кто со мной разговаривает, черт побери!» – пробормотал Бернард. «Как вы получили доступ к...» «Ты меня выслал!» – ответил голос. «Отправил умирать!» Бернард тяжело осел. У него подкосились ноги. Провод от наушников размотался, и они едва не соскользнули с головы. Бернард стиснул наушники и попытался узнать этот голос. Лукас придерживал его сзади, не давая упасть на спину. «Ты еще там?» – осведомился голос. Понял, с кем разговариваешь? Нет. Но он понял. Это было невозможно, но он знал, с кем говорит. Ты отправил меня на смерть, сволочь. Ты знала правила, заорал Бернард на призрака. Знала. Заткнись и слушай, Бернард. Просто заткнись и слушай меня очень внимательно. Бернард ждал, ощущая во рту медный привкус своей крови. Я иду за тобой, я вернусь домой и я приду, чтобы устроить очистку.